Только у малоразвитых народов мира законникам приходится попотеть, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Первый ребенок, Рамбартус, был крещен в декабре 1635 -го. Когда его два месяца спустя похоронили, Рембрандт написал первые из писем Хейгенсу, сохранившиеся в его литературном наследии а два месяца спустя воспоследовало первое из нескольких касающихся наследства Саскии судебных разбирательств, которые Рембрандт и Саския затевали в качестве истцов. При жизни Саскии Рембрандт во всех судебных процессах значился жалобщиком. В процессах, шедших после ее смерти, он почти неизменно оказывался ответчиком. «Нам следует со всей честностью признать, что судебные решения по делам о наследстве Эйленбюрха всякий раз выносились в пользу Рембрандта и Саски. Мы можем, однако, предположить, что аппетит к сутяжничеству, приобретенный Рембрандтом на взлете его карьеры, более чем поугас еще до конца его жизни. В первом из семи писем к Хеггинсу Рембрандт сообщает своему господину, его милости господину Хеггинсу, что, как он надеется, его милость не затруднит сообщить его высочеству, под которым Рембрандт разумеет принца Фридриха Генриха, что он, Рембрандт, усердно трудится, дабы, сколь возможно, скорее завершить три посвященные страстям Господним картины, которые его высочество лично ему заказали. Погребение, воскрешение и вознесение Христа. в воздвижение креста и снятие с креста были выполнены тремя годами раньше. Из этих новых картин, пишет Рембрандт, одна уже закончена, две другие написаны более чем наполовину. Это послание Рембрандт заключает словами. «А пожелают ли его Высочество сразу получить эту законченную работу, или все три полотна вместе, о том, прошу моего господина дать мне знать касательно этих дел», дабы я мог сколько умею удовлетворить пожелания его высочества принца. И не могу также удержаться и не представить моему господину в знак моей смиренной почтительности некую из моих самых последних работ, веря, что онная будет принята настолько благосклонно, насколько сие возможно. Посылаю вашей милости почтительнейшие приветствия и благодарю Бога за дарованное вам здоровье господина моего смиренный и преданный слуга Рембрандт. Если б Его Высочество пожелал получить все три полотна вместе, ему пришлось бы прождать еще три года, пока Рембрандт не купит дом и не начнет царить деньгами. Мы знаем, что отосланные картины были приняты не без некоторого разочарования, ибо в своем втором письме Рембрандт высказывает готовность приехать в Гаагу и посмотреть, насколько его вознесение сочетается с предыдущими полотнами. В письме содержится также чувствительный, для Рембранта вопрос касательно денег. «Что же до платы за картину, то я определенно заслужил за нее 1200 гульдонов, но буду доволен тем, что его высочество мне заплатит. Да не сочтет господин мой всего за неуместную вольность...» Но я не оставляю без воздаяния ни одного доброго дела. Самое лучшее — повесить ее в галерее его высочества, поскольку свет там силен». Рембрандту заплатили те же 600 гульденов, какие он получил за первые две картины. До посылки им прославленного третьего письма прошло три года. Этот период был не лишен своих радостей. В апреле 1636 -го состоялся связанный с наследством Саскии процесс, в ходе которого Рембрандт, Саския и ее брат Ицерт восторжествовали над доктором Альбертом ван Лоо и прочими в тяжбе, касающейся фрисландской недвижимости, принадлежавшей всем Эйлендурхам. В марте 1638 Геррит ван Лоо, Зять его Рембрандт, Франсуа Купель, еще один зять, и доктор Иоаннес Маковиус, а также братец Ицерт, возбудили процесс против другого брата, доктора Ульрикуса Эйленбюрха, и с ним еще одного человека по делу о продаже фермы, и выиграли. В том же году, в июле, родилась дочь, которую похоронили в августе. И в том же июле Рембранд и Саския затеяли дело о клевете и съездили на суд, состоявшийся во Фрисланде. Истцы обвинили доктора Альберта Ван Лоу, уже проигравшего один из предыдущих процессов, а также сестру его Мэйке в том, что он и заявляли и продолжают заявлять, будто Саския проматывает наследство своих родителей, хвостливо выставляя себя на показ, тщеславясь и щегаляя.